14 Зинаида Красовская играла русскую царицу в фильме знаменитого режиссера. На эту роль ее утвердили сразу, без положенных в таких случаях кинопроб. Постановщик картины заявил самому министру кинематографии, что роль специально написана им совместно с маститым сценаристом под Красовскую, и поэтому незачем тратить время на рассмотрение кандидатур других претенденток. Съемки проходили в удивительно праздничной и легкой атмосфере. Специально для данного проекта была закуплена за валюту в США страшно дефицитная цветная кинопленка. Огромные средства выделены на реквизит, декорации. Обычно скупой на похвалы режиссер отмечал удачную работу главной героини. Ее партнером по съемочной площадке были первые актеры страны. Все они тоже не скупились на комплименты в адрес Зиночки. Сложный исторический образ выходил у еще достаточно молодой актрисы, на удивление, рельефным и правдоподобным. И, судя по всему, дело шло к сталинской премии. В кулуарах киностудии также поговаривали, что кинокартина запланирована к представлению на канском кинофестивале. Закончив очередной съемочный день, Красовская возвращалась в свою гримуборную, как обычно, в приподнятом настроении. Как только она вышла за периметр камер и осветительных софитов, Ее окружили плотным кольцом поклонники из числа занятых на съемках статистов и рядовых сотрудников киностудии. Пришлось 15 минут уделить раздаче автографов. Потом к Зинаиде подошел режиссер и после делового обсуждения только что отснятых сцен намекнул, что уже подумывает о новой совместной работе. Напевая и чувствуя себя всеобщей любимицей, в том числе самой Фортуны, Зинаида спешила к себе в гримерку, чтобы переодеться. Возле киностудии ее должен был ждать новый ухажер, известный писатель. Они собирались ужинать в метрополе. В коридоре возле гримерки шатался какой-то подозрительный тип. Его сломанный боксерский нос и неприятный наглый взгляд заставили Зинаиду замедлить шаг, а потом и растерянно обернуться. В обычно оживленном в этот час коридоре почему-то было непривычно пусто. Впрочем, разве могут быть у всеобщей любимицы недруги? Звезда гордо скинула подбородок и с царственной улыбкой на лице смело шагнула навстречу подозрительному типу. И, о силы истинного обаяния и таланта, боксер улыбнулся в ответ и полез за пазуху, вытащил небольшой блокнотик с привязанным к нему химическим карандашиком и просительно протянул их кроссовской. «Распишитесь, пожалуйста, мы с моей Клавой на все ваши фильмы ходили». Приятно слышать, — снисходительно ответила царица, смеясь в душе над своими страхами. — А кого вы теперь играете? — Это секрет. Вот приходите через полгодика в кинотеатр, сами увидите. — Конечно, мы будем ждать. — Успехов вам! И почему я решил, что он подозрительно иронично размышлял о глядя на пожирающего ее преданным взглядом растерянно улыбающегося простака в рабочем кипаре? — Смотрит на меня как первоклассник на любимую учительницу, хотя, судя по всему, года на три старше. Отволнеет даже блокнот уронил. Чудак. Продолжая улыбаться, Зинаида потянула на себя дверную ручку в гримуборную. Улыбка медленно начала сползать с ее губ, стоило ей увидеть знакомую спину. Ее обладатель по-хозяйски расположился за столиком соседки Красовской по гримуборной. Самой Татьяна почему-то в комнате не оказалась, хотя она в последнем сегодняшнем эпизоде не участвовала и покинула съемочную площадку на полчаса раньше Зинаида. «Вы мне тоже автограф, черкните, пожалуйста», — с издевкой попросил мужчина, продолжая сидеть спиной к актрисе. Зинаида видела в зеркале, перед которым сидел визитер, только часть его лица, черную повязку на правом глазу и изуродованную щеку. Ее замутило от запаха знакомого одеколона, хотя парфюм был заграничный и очень дорогой, он ассоциировался у молодой женщины с минутами ужаса, которые она пережила при первой их встрече. Полгода назад этот человек вызвал ее к себе повеской. Держался он очень любезно, чрезвычайно культурно и даже деликатно. Правда, его некогда красивое лицо было страшно изуродовано, Но своим единственным глазом этот человек смотрел на молодую женщину вполне приветливо. Поэтому пока разговор шел в служебном кабинете чекиста, молодая актриса не ощущала особого беспокойства. Она понимала, что ее вербуют, но рассчитывала, что звездный статус и влиятельные знакомства обеспечили ей место среди неприкасаемых представителей общественной элиты. А раз так, то можно и покапризничать. Не чувствуя опасности, девушка кокетливо уклонялась от той неприятной роли, которую ей предлагали. «Хорошо», — наконец подытожил хозяин кабинета, смахивая лежащие перед ним листы бумаги в ящик стола. Как-то по-особенному взглянув на Зинаиду, он коротко предложил. «Пошли». «Куда?» — впервые за разговор актриса заволновалась. «Сами увидите». Они вышли из кабинета и долго шли по каким-то коридорам, спускались по лестницам все ниже и ниже. Ковровые дорожки, тяжелые гордины на окнах и дубовые панели остались на верхних этажах. Здесь же на каждом шагу встречались решетки, лязгующие тяжелые запоры, бурые пятна на полу и стенах. А еще в подвале пахло сыростью и отчаянием. К этому страшному запаху примешивался аромат хорошего мужского парфюма, который исходил от идущего рядом с Зинаидой человека. Повернув вслед за сопровождающим за один из поворотов, Красовская вдруг увидела прямо перед собой жуткую троицу. Двое здоровяков в форме вели неестественно пригнувшегося к самой земле человека в белой окровавленной рубашке. Руки арестанта были заломлены конвоирами далеко назад, голова его была опущена, отчего несчастный имел чрезвычайно униженный вид. У чекистов это называлось «позой самолетика». Словно самолет он парил над самой землей и фактически находился на дыбе с вывернутыми в плечевых суставах руками, вынужденный по прихоти своих мучителей перебирать ногами. Зинаида в ужасе отшатнулась, увидев метре от себя страшное изуродованное побоями лицо взрослого человека, рыдающего, как ребенок. Она вжалась в стену, сразу сообразив, в какое страшное место попало. Сейчас куратор явился, чтобы сообщить, что недоволен работой своего агента. Прослушав сделанную на портативный магнитофон запись последнего разговора Красовской с Нефедовым, он поморщился, отчего его и так страшное лицо исказилось в ужасной гримасе Я велел вам подробно выяснить, какое задание этот человек получил от своего начальника. Вы должны были также спровоцировать его на визит в известную квартиру. Вы не сделали ни того, ни другого. Почему? Он перестал мне доверять, даже ударил, пожаловалась Красовская пояснила. Только на пленке этого нет, так как сумку с магнитофоном я выронила, когда побежала за ним с станцплощадки. — Эти детали меня не интересуют, — холодно ответил Одноглазый. — Я знаю только то, что из-за того, что вы проболтались, сорвалась великолепно задуманная акция. Мужчина вдруг осенела внезапная догадка. Его губы растянулись в подобие улыбки. — Послушайте, я, кажется, понял. Вы специально предупредили своего бывшего любовничка. — Что? готова к самопожертвованию ради любимого?» «Похвально, похвально. Всегда преклонялся перед женами декабристов, отправившимися на каторгу за своими мужьями. Только вы проделаете этот скорбный путь не «за», а «вместо».» «Нет, клянусь вам, нет». В ужасе воскликнула Красовская театрально заламывая руки. «Дайте мне еще один шанс, и я с вашей помощью с удовольствием отомщу этому ублюдку. Ведь он бросил меня, растоптал, как грязную тряпку». Красовская принялась изрыгать проклятие в адрес Нефедова. Ее куратор наблюдал за этой сценой со скучающим видом. Когда женщина выдохлась, он сообщил ей. «Вы допустили грубейшую профессиональную ошибку. Я решил...» «Вас наказать?» «Да не дрожите вы так. О каторге речь пока не идет. Во всяком случае, пока. Вы подвергнетесь временной профессиональной дисквалификации. Возвращайтесь домой и пакуйте чемоданы. Завтра, ровно в одиннадцать, за вами придет машина. Отправитесь в деревню на перевоспитание». Поступите на свиноферму простой скотницей на два года. Да не переживайте вы так. Многие творческие люди уходили в народ за новыми впечатлениями. Вам, как актрисе, это будет даже полезно. — Но обо мне же забудут за такой срок! — с ужасом воскликнула Красовская. — Для актрисы два года безработицы профессиональной смерти подобно. Кому я буду нужна? — Мне. С нескрываемой издевкой обнадежил куратор. — Кому же еще? — Любовня к тебе бросил. Васька красный скоро сопьется, ему до тебя тоже дела нет. Кому ты нужна? Кроме меня. Не только же благодаря им твоя карьера росла, как на дрожжах. Мы заключили сделку, условия тебе были известны, пора заплатить по счету. Зинаида стала умолять одноглазого позволить ей поступить в какой-нибудь провинциальный театр, лишь бы поддерживать форму, а в кино она сниматься не станет, или разрешить хотя бы вернуться домой, в Архангельск. Но чекист оставался непреклонен. — У тебя плохо со слухом, я же сказал. — скотницы На два года. Отбросив хорошие манеры он выплеснул накопившееся раздражение на виновницу сорванной операции. — В дерьме! Покопайся! Поживи в бараке с пьянью, тогда научишься ценить мое доверие. Впрочем, могу предложить на выбор роль шалавы в лагерном мужском бараке. Нет, — Нет-нет, я согласна! — Зинаида поспешно закивала головой, и опустилась на колени перед одноглазым. То — То-то. И учти, появишься раньше срока в Москве, пеняй на себя. Когда куратор ушел, Красовская подошла к зеркалу. Опустила глаза, не в силах смотреть на свое унылое, в разводах подтекшей туши, тоскливое отражение. На гримерном столике, где только что сидел, перечеркнувший ее судьбу мужчина, лежала салфетка. На ней губной помадой была нарисована трагическая театральная маска, по которой текли крупные слезы.